Глава десятая. О худющий какой, руки тростиночки! Прошамкал старческий голос за моей спиной. Когда я наконец привела тело в вертикальное положение, угнездившись на тручлявом бревне, резко обернувшись, увидела уже знакомого мясника и сухоненькую старушку, крохотную по сравнению с таким здоровьем. Держи, пробасил мужчина, подав большую кружку и кусок пирога. А то и правда вид замаринный. Спасибо, поблагодарила, с трудом сдержав порыв наброситься на еду. Медленными глотками немного отпила студеной до ломоты в зубах воды и только тогда откусила небольшой кусок капустного пирога. Дадом да, меня все зовут. Мясник я здесь, вон моя лавка. Сын старший там присматривает, а это мать моя, тетка и Марша и кричат. Проговорил мужик, сунув в руки еще один пирог и где только его прятал. Голосом нетерпящим возражения сказал: ешь. Ты от кого бежал, ты малец? Сочувствуем прошамкала старуха, шаркающей походкой прошла мимо меня и села рядом. Э, отхоже, но курицу его пёс согрыз, а меня выдрать хотели. Но ходу сочинила, мысленно выругавшись, что не продумала легенду. В тракциире у Ната напади. Их псина всех курий в округе давит. Зло сплюнул Дад, добавив: "Ты не боись, укроем тебя. Вон год, как замарил тебя. Все у него бытраки хилые". до да синиками под глазами ходят. Ага, глухим голосом просипела, быстро засунув в рот остатки пирога, боясь сболтнуть лишнего. Пойдем, хоть умоешься, а то вон сажу на лице размазал. Позывала тетка Марша, тяжело поднимаясь с бревна. Спасибо, растерянно прошептала, да весь слезами. Боясь поверить, что наконец встретила хороших людей. Ничего, все сладится. Вода у меня гретая, а как управляешься, по хлебкой покормлю. Добродушно бормотала старушка, ведя меня во двор. Хорошо у вас, с теплым голосом проговорила, настороженно осматриваясь. Большой двор, чистый, ухоженный. с маленькой клумбой у крылечка. У забора росла старая черёмуха, а за изгородью торчали колючие ветки малины. Как сын из деревни вернулся, хоть поправил мне тут всё. Вон забор к весне обещал новый поставить. Младший сынок той зимой в реке утоп, под лёд утянуло, так и не нашли. А муж мой давно уж меня покинул. Доду вот тоже в том году трудно пришлось. Жонк с маленькой заболели, не выкарабкались. Тяжело одному с детьми управляться. Позвала сюда. Всё ж, где мне подсобит, где я пригляжу за мальчишкой, хриплым голосом рассказывала тётка Марша, пока шли по двору. Но стоило нам только зайти в дом, звонко крикнула: Ах ты негодник, расти! Ты глянь, опять цыплят высыпал. Баба, я только посмотреть хотел, виновато пробормотал мальчишка лет пяти, настороженно выглядывая из угла. А коробка упала. Вот скажу отцу, он тебе мигом уши надерёт за баловство, заворчала тётка Марша, кряхтя, наклоняясь, с наровисто поймала маленький комочек. Собирай, чего замер? не то кот словит. Я помогу, невольно улыбнулась озорной беззубой улыбке мальчишки, поймала жёлтый пушистый шарик. Ну, девять штук всего осталось, всех толстая морда задавил, продолжала ворчать бабушка, поймав ещё одного за лапкой. Привезли сюда лентяя, он только сметану лопать горазд, да соседских кошек портить. Марти умный, он мышей ловит и в стайке крыс давит. Вызвался защитить друга мальчонка, укладывая в коробку сразу пять пищащих комачков. "Девятый", объявила я, засунув пушистого, ещё раз пересчитав, "подтвердила. Всех поймали. Скажу отцу, пид гостий, как опозорился", отругала внука старушка, подойдя к печи. на которой стояло большое ведро с водой. Я же застыв, как вкопанная, с тревогой смотрела на тетку Маршу и, кажется, не дышала. Что? усмехнулась бабулька, на мгновение став молодой, лукаво улыбнувшись, проговорила. Думала, нацепила на себя штаны, лицое смазала и за мольца вышла. Ты может, да дума его и провела, да меня нет. Не буду спрашивать, откуда, да куда бежишь. Видно, не сладко тебе там пришлось. Таешь, отдохни, да иди куда шла. Что ж мы, злы никакие, не поможем. Спасибо, задохнулась от переполнявшей меня благодарности. Тихонько всхлипнув, пробормотала: Татьяна меня зовут. Хм, необычное имя. задумчиво произнесла тетка Марша, неожиданно крикнув: "Раз тенигодник, тащи сюда таз, мыло, да утиральник, и на улицу выйди, нечего тебе тут глядеть". Спустя десять минут я осталась одна в небольших сенях с единственным окном под самым потолком. Дверь тетка Марша плотно прикрыла, подсказав, где запирается внутри. но раздеваться я все же поостереглась. Быстро умыв лицо, руки, стащила с плеча рубаху, убедилась в наличию огромного кровоподтека, проверила все ли на месте и только тогда вернулась в дом. Там у столов старушка гремела посудой, а из кастрюли одуряюще вкусно пахло мясным бульоном. Садись. Сейчас похлёбку налью, сытная, крупу добавила. Лепёшку бери, масло лежит в горшке. Хлопотала бабушка, подставляя ко мне ближе тарелки. Ты мясо ешь, а то одни глазоуки на лице остались. Вкусно, пробормотала, проглотив горячий сытный мясной бульон. Набрала ещё раз полную ложку. Но есть почему-то уже не хотелось с трудом борясь со сном, а соловелым взглядом следила за тёткой Маршей. Всё-таки бессонные ночи, голод и страх содеяли своё дело, и сейчас у меня нет ни сил, ни желания идти куда бы то ни было. Ох, совсем тебя заморили, деточка, обеспокоенно воскликнула старушка. Пойдём. Ляжешь в комнате расте, там кровать хоть и маленькая, да и ты сама кроха, уместишься. А внучок с дади поспит, ничего, уложимся. Идем, милая, идем. Простите, я не хотела вас стеснять. Невнятно пролепетала, едва ворочая языком, шаркающей походкой следуя за старушкой. Где-то на краю сознания. мелькнула мысль о том, что я совсем не знаю этих людей, и они могут оказаться кем угодно. Но желание спать и слабость в теле быстро вытурили предостережение из моей головы. Я слишком устала, и будь что будет. Открывать глаза не хотелось. Нежность в тёплой мягкой постели Заслонив лицо от настойчивого солнечного лучика, я слушала звуки дома. Вот тётка Марша ворчит на внука, тут же подкладывая ему в тарелку ароматные блинчики. Растя, жуя наверняка вкусный блин, поблагодарил бабушку, помогая ей разлить чай по кружкам. Журчащий звук и похвала старушке. не заставили себя только ждать. Незнакомый хриплый голос рассказывает, что сегодня придёт парья за потрохами. Дадди, а задачи на вслух считает, хватит ли этих самых потрохов для всех заказавших? Мяу! Прервал моё умиротворённое, приграничное со сном и явью состояние недовольный голос Из скоря тяжёлая, упитанная тушка прыгнула мне на ноги. Привет, прошептала, скидывая с лица тонкое одеяло. Чуть приоткрыв один глаз, посмотрела на рыжее мохнатое чудо. Согластно кивнув, проговорила: "Да, ты прав, пора". Поднялась с кровати удивительно легко, ощущая себя бодрой и готовой на подвиги. С тех пор, как я очнулась в мире Скайдер, я ни разу так хорошо себя не чувствовала. Привычными жестами поправила взлохмоченные волосы, спрятав их под косынку. Проверила в ненадежном тайнике свои сокровища. Достала одну монетку в благодарность за доброту и помощь. Хотела вытащить платье и туфли из мешка, но передумала. не желая подставлять приютевших меня людей. Если меня ищут, а я уверена, что да. Найдя у тётки Марши королевский наряд, вопросов будет много. Поэтому, закинув довольно тяжёлый мешок за спину, вышла из небольшого закутка комнаты Расцве. Доброе утро, поприветствовала старушку, хлопотавшую у печи. С недоумием окинула кухоньку, не увидев остальных жителей этого дома. А, проснулась уже. Садись, у меня всё готово, проговорила тётка Марша, поставив на стол тарелку с блинами и кружку с молоком. Ну, ушли уже. Сегодня привоз большой. Вот сын торопится, мясо отвезти туда надо бы. Спасибо. поблагодарила с чувств от непредаваемого удовольствия отпив тёплое ещё парное молоко Вижу, собралась уже, произнесла очевидная старушка, положив на стол небольшой свёрток. Пирог здесь и бутылка с отваром. Яблока ещё кинула. Много не возьмёшь, нынче погода жаркая, портится быстро. А так об обеде голова не будет болеть. Спасибо, невнятно промолвила в очередной раз, борясь с душевшими меня слезами, смущенно улыбнувшись, проговорила. Это вам и не отказывайтесь, ваша помощь не оценима. Ох, да ты чего, милая, это ж много. Добродушно заворачивала старушка. но монетку в карман передника припрятала. Будет внуком помощь. Мне пора. И спасибо вам большое, проговорила, нехотя поднимаясь с табурета, и как бы мне ни хотелось задержаться в этом доме среди доброжелательных людей, мне, к сожалению, нужно спешить и покинуть Вестерию как можно быстрее.